Глава 16. Ити был готов, хотя координаты, которые он мысленно переслал мне, для меня не имели никакого смысла. Я был просто посредником, нажимал на клавиши, внося данные. Однако, кажется, пальцы оказались недостаточно быстрыми. Я почувствовал, как силовой луч захватил наш корабль. Мы ушли в гипер, но как только головокружение прошло, И я понял, что мы совершили переход. Я понял также, что мы увезли с собой и противника. Вместо того, чтобы разорвать силовой луч при переходе, мы по какому-то случайному совпадению действующих сил захватили с собой источник луча. И как только мы снова окажемся в нормальном пространстве, Враг сможет напасть на нас. В гиперпространстве маневрировать невозможно. Сделать это означало бы сбить координаты. И тогда, если повезет, вынырнешь в совершенно неведомом уголке пустого пространства. А если не повезет, в самом центре горячего солнца. Мы оба пленники, пока не закончится маршрут, намеченный за Катанином и Иити. Но у нас есть и преимущество. Враг так же бессилен, как и мы. А поскольку не был готов к переходу, Он должен быть потрясён. Впрочем, у него достаточно времени в пути, чтобы прийти в себя. Джерн. Послышался в корабельном интеркоме голос Риска. Джерн, что вы делаете? Похоже, пилот не только пришёл в себя от пьяного загула, но и очень встревожен. Достаточно встревожен, чтобы работать вместе с нами. Но теперь я ему не доверял. Я взял микрофон. Мы в гипере со спутником. Мы в плену луча, проревел он в ответ. Я сказал, что у нас спутник, но он, как и мы, не может двигаться. Мы оба в гипере. И куда направляемся? Вот бы знать. Мгновенное бегство подействовало на меня как порция экзальта. Я никогда сам его не пробовал, но слышал о нём достаточно, чтобы представить себе Какое ощущение он вызывает? Уходя в гипер, мы были в серьёзной опасности, но теперь у нас достаточно времени для отдыха и планирования. Но вопрос риска застрял в сознании. Куда мы направляемся? В планете, которая может уже не существовать. А если и даже существует, какова она? В этот момент я почувствовал, что очень не хотел бы верить в богов какой-нибудь планеты. Сейчас самое подходящее настроение для того, чтобы прийти в какой-нибудь храм, скажем, в храм Альфанди, воткнуть жезл божественного призыва в землю, в которой уже есть множество отверстий от таких же жезлов, потянуть за веревку, вызвав низкий глубокий звук. Такой звук дойдет до слуха возвышенного и убедит всемогущий разум прислушаться к просьбе. Я на многих планетах встречался с верующими в различных богов и демонов. Вера дает ощущение безопасности, недоступное постороннему наблюдателю. Я первым соглашусь с тем, что в создании галактики есть какая-то высшая цель, но не могу склонить голову перед богами какой-либо одной планеты. Я читал в старых записях, что мозг и сознание не одно и то же. Мозг связан с организмом и служит ему, тогда как сознание способно функционировать в разных измерениях. Отсюда возникают сверхчувственные способности, порождённые не мозгом, а сознанием. Покинув пилотскую рубку, я застал Зильврича в его каюте. Закотанин сидел на матрацице и как будто пытался проверить истинность своей теории, потому что держал в руках чашу Глаза его были закрыты, и дышал он не глубоко и часто. И Ити сидел в такой же позе, положив маленькие руки на край чаши и тоже закрыв глаза. И даже я смог ощутить ауру сверхчувственного восприятия. Я не знал, что они пытаются сделать, но чувствовал, что моё присутствие им мешает. Поэтому попятился и закрыл за собой дверь. Одновременно меня оставило ощущение торжества. То, что нас сопровождает, сцепленный с нами спутник, создающий угрозу. Если бы только можно было доверять риску. Может и можно, пока в опасности его собственная шкура. Координаты, которые привели нас сюда, я опять поднялся в контрольную рубку. Мы использовали координаты Риска. чтобы вернуться в мертвую систему. Предположим, я сейчас сотру эти координаты с ленты. Тогда риск не сможет вернуть нас. Это будет возможно только по воспоминаниям Иити и Закатанина. В таком случае пилот не будет представлять опасности. А нам очень нужны его знания. Он поможет нам справиться с врагом, когда мы вернемся в нормальное пространство. И я принялся стирать записи с ленты. и позволяя себе передумать. Потом открыл каюту пилота. Риск лежал на койке. Когда я вошёл, он повернул голову и посмотрел на меня. Я не прихватил с собой самострел. Я знаком со множеством способов обороны без оружия и не думал, что он сможет со мной справиться. Что мы делаем? Теперь в его голосе не слышалось гнева, смешанного с тревогой, как в переговорах по интеркому. Направляемся к определённому пункту на карте Приттеч. А кто связан с нами? Насколько мы можем судить, кто-то с Вейстера. Они догнали нас? Он очень удивился. Я покачал головой. Мы вышли в системе Вейстера. Это был единственный узнаваемый пункт на карте. Он медленно повернул голову и посмотрел в потолок. Так что произойдёт, когда мы выйдем из гипера? Если повезёт, окажемся в системе, отмеченной на карте. Но можно ли разорвать связь, когда мы выйдем из гипера? Он ответил не сразу. На лбу пилота между бровями появилась резкая морщина. Потом на мой вопрос он ответил другим вопросом. Что вы ищете, Джерн? Возможно, целую планету, полную артефактов, предтечь. Сколько это будет стоить? Зачем спрашивать? Всякий знает, что цену такой находки не определить в кредитах. За этим стоит Зильврич, или это твоя игра? И то, и другое. Зильврич и Ити подготовили координаты. Он поморщился. Итак, мы делаем прыжок, чтобы сгореть на солнце, когда выйдем. Или что похуже. А что, если ничего подобного не будет? Однако с нами выйдут и эти другие. Вернул я его к проблеме, с которой нам предстояло справиться. Он сел. Сильно чувствовался сладковатый запах перегара, но мне показалось, что пилот трезв. Он поставил локти на колени. И положил голову на руки. Теперь его лицо было мне не видно. Он вздохнул. Хорошо. В гиперре невозможно изменить курс, так что освободиться от них мы не сможем. Можем настроиться на выход на большой скорости. Это означает потерю сознания, может и повреждения. Но это единственный известный мне способ разорвать связь. Придется создать дополнительную защитную сеть, иначе мы вообще не выживем. А если мы действительно разорвем связь? Когда мы потащили их за собой, курс был установлен только на нашем корабле, и рывок затронет только нас, а не их. И им придется повторять наш маневр. И они могут оказаться в той же системе, а могут совсем в другом месте. Откуда мне знать? Я говорю, что это возможно. Шанс невелик. Думаю, у нас шанс один на десять тысяч. И тон его говорил, что это слишком оптимистичная оценка. Ты можешь это сделать? Похоже, у меня нет выбора. Да, могу. Если времени будет достаточно. Каковы шансы, если мы выйдем по-прежнему связанными? Мы не вооружены, и они смогут нас захватить. Мы сами им не нужны, только то, что у нас с собой. Он снова вздохнул. Так я и думал. Вы все глупцы. Ну и я такой же. Но, наверное, он не был в этом окончательно убеждён. Пока мы не прошли в пилотскую рубку, и он попытался прочесть координаты предшествующего полёта. Стёрты. Он со свирепым выражением повернулся ко мне. Пути назад нет. Я напрягся, готовясь к нападению, но тут выражение его глаз изменилось, и я понял, что если он и хочет со мной посчитаться, то отложит это на будущее. Теперь Его главная забота наш корабль и возможность отделаться от преследователей. Идь и эти изилврич никак не объясняли мне свои таинственные занятия с чашей. Точно так же не советовался со мной и риск, когда вносил изменения в оборудование, но держал меня при себе как помощника, чтобы я подавал инструменты, поддерживал то или это, пока он создаёт улучшения. Перед возвращением всё придётся делать заново, сказал он. Это всё временное. Я даже не могу поручиться, что оно сработает. Нам понадобится прочная сеть. Мы занялись защитной сетью. Два кресла пилотской рубки, предназначенные для того, чтобы пилоты смогли выдержать нагрузку, были окутаны дополнительными полосками того, что мы могли снять с наших коек. Затем мы спустились туда, где работали Зильврич и Иити, чтобы постараться создать дополнительную защиту для Закатанина. Я предполагал, что Иити, как обычно, будет со мной. Я осторожно постучал по двери, за которой оставил двух телепатов с чашей. "Войдите", отозвался Зильврич. Теперь он лежал, и по нему была заметна его страшная усталость. Чашу я не видел. Иди, тоже лежал здесь. Но он поднял голову и почти настороженно посмотрел на меня. Я объяснил, что мы собираемся сделать. А это возможно? Риск, снова пожал плечами. Не могу поклясться своим именем, если ты это имеешь в виду. Результат остаётся теоретически возможным, пока не проверен на практике. «Если вы говорите правду, другого выхода у нас нет». «Хорошо», — согласился Закатанин. Я ожидал каких-нибудь замечаний за или против в Атеите, но их не было, и это меня встревожило. Однако я не стал настаивать, чтобы не подтвердились мои худшие опасения. Когда ситуация и так мрачная, лучше не напрашиваться на пессимистические замечания. Но у Зильврича имелись пожелания, как получше организовать его защиту. Мы, всем мастерством, на какое были способны, выполняли его указания. Когда приладили последнее импровизированное крепление, риск распрямился и потянулся. «Я дежурю в рубке», — сказал он так, словно вопрос решен. «Я не упустил взгляда закатанина, брошенного в моем направлении». И блеска его глаз. Зильврич словно ждал моих возражений. Но ни у кого из нас нет опыта и знаний риска. И теперь, когда координаты обратного пути стёрты, я не видел для него возможности причинить нам вред. У него нет причин сдавать нас силам Вейстра. И даже если он попытается вступить в переговоры, ему не дадут на это времени. Риск вышел А я послал ей эти мысли. Координаты соленты стёрты. Он не может вернуть нас. Примитивная предосторожность, высокомерно ответила ей эти. И если он не убьёт нас при выходе, и его теория подтвердится, небольшой шанс у нас есть. Ты как будто не очень в этом уверен. Моя тревога нарастала. Машины есть машины, и могут функционировать только в определённых пределах. они совсем не функционировать. Однако, несомненно, это единственный ответ. И после выхода у нас будет о чём позаботиться и подумать. О чём именно? Я не хотел больше мириться с неопределённостью. Тот, кто предупреждён, вооружён. Мы испробовали психэметрию. Вмешался закатанен. У меня не очень большие способности в этом направлении. Но когда мы действовали вдвоём, термин, который он использовал, ничего мне не говорил, и он должно быть догадался о моём невежестве. Я был рад, что это сделал он, а не мутант. Зильврик не стал отвечать кратко. Если обладаешь определёнными способностями, И сосредоточишься на объекте, можешь кое-что узнать о его прошлых хозяевах. Существует такая теория, что всякий предмет, связанный с сильными чувствами, например, меч, использованный в битве, сохраняет самые яркие впечатления, и чувствительный может их уловить. И чаша к несчастью на ней сосредотачивались чувства многих индивидов, принадлежавших к разным расам. Некоторые владельцы чаши были невероятно далеки от наших норм. Мы получили множество эмоциональных отражений, иногда очень сильных и ярких. Впечатления накладываются друг на друга. Словно видишь порванную шкуру. Поверх неё вторая такая же, тоже порванная, но в других местах. И поверх ещё и третья. И пытаешься разглядеть, что лежит под ними. Наши предположения о том, что чаша гораздо старше могилы, который была найдена и принадлежит к иной расе, чем та, представитель которой погребён в этой могиле, оказалось верным. Мы обнаружили, хотя отличить их друг от друга очень трудно, по меньшей мере четыре слоя, наложенных прежними владельцами чаши. А камень при течь Возможно, он и есть источник трудностей, с которыми мы столкнулись. Сила оживляющая камень перекрывается смесью впечатлений. Но вот что мы можем сказать точно: карта имела огромное значение для тех, кто её изготовил. Хотя для последующих хозяев большее значение имела чаша. Предположим, мы найдём источник камней, сказал я. Что тогда? Мы не можем контролировать торговлю ими. Всякий, кто обладает монополией на сокровища, становится мишенью для многих других. Логичное заключение, согласился Зильврич. Нас четверо. А такая тайна не может долго оставаться тайной. по самой природе того, что мы будем искать. Нравится тебе это или нет, но тебе, всем нам придётся обратиться к властям или жить под постоянным преследованием и опасениями. Но мы можем выбрать власть, к которой обратимся, сказал я. У меня возникла идея. не просто логичная, но вероятно лучшая. Ити подхватил мою полусформированную мысль и пришёл к отчётливому выводу. И если это власть из закатания, вслух произнёс я. Зильврич посмотрел на меня. Ты намоказываешь слишком большую честь. По праву. Я сказал это с лёгким чувством стыда. Трудно признать, что чужакам ты доверяешь больше, чем своим. Но это было именно так. Любому члену совета Закатан я передал бы тайну того, что мы здесь отыщим, если, конечно, отыщим что-нибудь достойное сохранения в тайне. Охотнее, чем любому другому руководителю. Закатания никогда не создавали империй, никогда не создавали колонии среди звёзд. Они наблюдатели, историки, Иногда учители, но они никогда не поддавались страстям, желаниям, фанатизму, которые в моем виде порождают героев и злодеев. — А если тайна окажется такой, что ею нельзя будет ни с кем делиться? — спросил Зильврич. — Я готов принять и это, — сразу ответил я, — но понимал, что не говорю от имени Иити или Риска. которыво теперь тоже следует включать в наше число. Посмотрим. Сказали эти с явной сдержанностью. И не впервые я подумал, что эти так ведь и не поделился со мной причиной своего упорямо стремления в первую очередь таскать источник ко мне предтечь. И смогу ли я отказаться от камней, зная, что можем больше, гораздо больше узнать благодаря им? А что, если заката не посоветуют нам спрятать, уничтожить, скрыть все, что известно о камнях? Смогу ли я согласиться на это без сожалений? Позже я лежал в своей каюте и думал. Ийти, лежавший рядом, не вмешивался в мои мысли. Но, наконец, не в силах разрешить дилемму и разобраться во множестве, если я спросил у мутанта. А что вы узнали о прошлом чаши? Как сказал Зилврик, было несколько пластов прошлого. Они налагаются друг на друга, и то, что мы узнали, настолько искажено, что мы не уверены в верности прочтения. Чаша сделана не теми, кто соорудил гробницу. Эти строители, я думаю, пришли гораздо позже, сами отыскали эти сокровища и оставили их как погребальный дар одному из своих правителей. источник камней он колебался и я уловил мысль полную удивления не ясен но мы действительно направляемся к этому источнику если верно прочли координаты камень был встроен в карту как указатель для тех для кого это было очень важно не думаю чтобы эта планета была планетой их происхождения но всего этого достаточно чтобы свернуть мозги И чем меньше я буду об этом думать, тем лучше. С этими словами он разорвал мысленную связь, свернулся в клубок и уснул. Я последовал его примеру. Вскоре меня разбудил сигнал, что близится выход из гиперпространства. Укутывая Закатанина в защитную сетку, мы выслушали его заверение, что он вполне справится сам. Затем мы с Иити быстро направились в контрольную рубку. Скорее я тоже закутался в сетку и смотрел на лежащего в коконе Риска, расслабился в ожидании, и в этот момент началось испытание нашего стремительного выхода. Было тяжело, может даже тяжелее, чем когда мы в шлюпке присоединились к кораблю после предыдущего прыжка. Но на этот раз к нашим услугам были защитные устройства и опыт Риска, и вышли мы из испытания в лучшей форме. Рядя в себя, я сразу посмотрел на радар. На нём виднелись точки, но они обозначали планеты, а не корабль, связанные с нами в гиперпространстве. Мы сделали это, воскликнул Риск. В то же время Иити прополз по моему неподвижному телу, и я увидел, что он прижимает к себе камень притeч. Камень сверкал так ярко, как тогда, когда мы заставляли его действовать. Но теперь он не добавлял свою силу к нашей. Сияние всё усиливалось. Оно резало глаза. "Ити, болезненно вскрикнул, и уронил камень. Попытался снова поднять его, но было очевидно, что он не может схватиться лапой за огонь. Теперь я не мог даже прямо смотреть на камень. Я подумал, не прожжёт ли он корпус корабля? Ведь это очень опасно. «Прикрой его!» — крикнул Иити. «Думай о черноте, о темном!» Меня подхватило и увлекла за собой силы его мысли. Я изо всех сил старался думать о черном. Меня изумила возможность такими методами контролировать поток энергии камня. Его сияние начало слабеть. Однако к прежней безжизненной тусклости камень тоже не вернулся. В нем была яркая сердцевина, ставившая его выше любой другой драгоценности, какую мне приходилось видеть. И лежал он в небольшом углублении, которое проделал в материале палубы. Щипцы! Не знаю, поможет ли это, ведь жар камня может расплавить прикоснувшийся к нему металл. Но взять камень голыми пальцами невозможно, и оставить его лежать мы не можем. Он уровень за уровнем прожжёт весь корабль. Риск смотрел на нас, не в силах понять происходящее. Но я выбрался из защитного кокона и дотянулся до ящика с инструментами, которыми он пользовался раньше. Со щипцами в руке наклонился к камню, опасаясь, что он приварился к полу. Но камень отделился от пола, хотя я по-прежнему чувствовал его жар и видел прожжённую им ямку. Мы уже несколько раз использовали камень в качестве проводника. Сможет ли он привести нас к последней цели на своей родной планете? Теперь камень нам не нужен. Карта уже показала нам эту планету, четвёртую от солнца. И как ни странно, когда мы положили камень в чашу, его сияние ослабло, словно чаша поглощала энергию. Хотя мы продолжали следить за радаром, Ничего не свидетельствовало о том, что враг последовал за нами в эту систему. И риск смог продолжить курс к её четвёртой планете. Я ожидал, что время вызовет перемены в солнце, что оно может стать новой звездой, превратиться в красного карлика или вообще выгореть. Но оказалось, что это не так. Солнце системы относилось к тому же классу, который указан на старинной карте. Мы перешли на орбиту для сканирования, и наши приборы выдали резюме, что планета действительно пригодна для жизни, и тогда мы перешли к слежению за экранами. Увидели мы поистине поразительное зрелище. Я знал, что земля, с которой мой вид вышел в неизмеримо древнюю галактику, была чудовищно переселена в последние дни перед началом миграции к звёздам. Города тянулись к небу, уходили под землю, покрыли большую часть территорий континентов и даже шагнули в моря. Я это знал, но никогда не видел. Хоть по происхождению я землянин, земля теперь на другом краю галактики и превратилась почти в легенду. Да, конечно, мы все видели древние трёхмерные записи, которые переписываются снова и снова. Но большая часть того, что мы видели, не имеет смысла. И шли горячие споры относительно того, что существовало и чего не было на земле в те дни, когда земля ещё не вышли на звёздные пути. Теперь я смотрел на нечто очень похожее на тесные, ужасно тесные сооружения, какие видел на лентах. На этой планете вообще не было ни свободной земли, ни растительности. Она вся покрыта зданиями, и не только суша, но и море. Все море уставлено платформами, слишком правильными, чтобы быть природными островами. Все вместе вызывало страшное ощущение клаустрофобии, тесноты. Здание давило на здание, и все вместе они давили на землю. Двигаясь по орбите, мы перешли от дня к ночи, но на темной стороне не было видно ни огонька. Если там внизу есть жизнь, но как она может там существовать? Жизнь здесь сметена, раздавлена, уничтожена. Я не мог представить себе живое существо в таком окружении. Вот порт. Неожиданно сказал риск. У него зрение острее или я просто пропустил то, что он увидел? Мне казалось, что никаких разрывов в адской массе строений нет. Ты сможешь сесть? спросил я, зная, что всё равно придётся ступить вниз. Есть там сокровища или нет? Есть там камни или нет? На тормозных ракетах, ответил риск. Сначала дважды облетим планету для точности. Никакого ведущего луча здесь нет. Вероятно, всё покинуто. Но выглядел он совсем не радостным. И я решила, что он разделяет мои чувства к тому, что находится под нами. Он начал рассчитывать курс. Затем мы снова легли в свои сиденья, не отрывая взгляда от экрана, глядя, как навстречу нам устремился мёртвый мир. Его башня, казалось, готова схватить нас и утащить вниз, на планету, которую они пожрали. Глава 17. Благодаря мастерству Риска, посадка прошла нормально. Приземлились мы на все три опоры. Риск посадил корабль на тормозных ракетах, как настоящий мастер. И не в первый раз подумал я о том, что могло привести к включению его в чёрный список. Неужели только склонность к выпивке? Мы лежали в креслах, смотрели на экран, а приборы исследовали окружение и докладывали нам результаты. Эти доклады заставили меня ещё больше оценить мастерство Риска. Он посадил нас в узкую щель между зданиями, такими высокими, что сознание не могло сразу приспособиться к увиденному. И только теперь, оказавшись в этом лесу искусственных гигантов, мы смогли увидеть, что сотворило с ними время. По большей части здания серо-коричневые или сине-зелёные, и не видно ни следа соединения отдельных блоков. Но гладкие стены покрылись трещинами, и поверхность без окон и дверей имеет разломы. Ни окон, ни дверей мы не видели. Риск повернулся к приборам, указывающим состав атмосферы искусственного типа, пригодную для жизни, сказал он, но не пытался выбраться из защитной сети, и я тоже. Самим своим существованием гигантские сооружения давили на нас, делали маленькими. Мы словно насекомые, неспособные выбраться из пыли, в которой ползаем. Рядом с гигантами, вокруг голов которых собираются едва видные облака. И подавляло ощущение древней смерти. Недостойное погребение, где покоятся столетиями после возданных почестей, а общая могила, где все анонимно. Люди, здания, верования. Здесь ничего не двигалось. Ни одно летающее существо не мелькало между зданиями. Ни следа растительности. Поистине захоронение давно безжизненных костей. Бояться было нечего, но во мне, и судя по действиям Риска, в нём тоже, нарастало ощущение, что здесь не место живым. Идём. Это Ити. Его маленькое тело напряглось. В быстрых движениях головы и хищная энергия. Он пристально смотрел на экран. Изображение на нём продолжало поворачиваться, но ничто не нарушало единообразия вида башен. Я выбрался из сети, риск тоже. Чаша с камнем при течь стояла на столе, над ней нависал Иити, словно страж сокровищ. И камень сверкал, хотя, возможно, не так интенсивно, как раньше. Мы спустились вниз и присоединились к Зильврючу. Закатанин стоял, прислонившись к стене. Он смотрел на эти, и мне показалось, что они обмениваются мыслями. Я подставил плечо, и вместе с риском мы вывели Закатанина из люка, спустили по трапу на поле космопорта. Послышался глухой стон, и пилот полуприсел, глядя в узкие проходы между башнями. Кроме небольшого пространства порта, всюду полумрак, какой мне приходилось видеть в лесах на других планетах. Стон продолжался, и мы поняли, что он вызван ветром. Возможно, воздух, проходя в разрывы в стенах зданий, действовал таким образом. Снаружи опустошение заметно ещё сильнее, чем на экране, и у меня не было ни малейшего желания исследовать эти руины. На самом деле мне показалось, что стоит войти в этот лабиринт, и никогда из него не выйдешь. А что касается того, где искать, с воздуха мы видели, что город сплошь покрывает всю сушу и большую часть морей. Мы можем быть в половине или в трех четвертях планеты от того, что и ищем. И нам потребуются дни, месяцы поисков. «Думаю, нет». Иити прихватил с собой чашу. Он поднял её, и мы увидели двойной блеск камней на поверхности чаши и внутри неё. И Тереска повернула голову вправо. Сюда. Но то, что там находится, всё равно может оказаться в милях от порта. Азиль в реч не пройдёт такое расстояние. Да я и не стану надолго расставаться с кораблём. У нас есть флитер. Если сумеем вдвоём втиснуться в грузовой отсек, Тогда можем преодолеть часть расстояния по воздуху. Мы оставили Зильврече и Иити у конца трапа, а сами вернулись в корабле. Погрузили во флиттер немногие припасы и самострелы. Мы втроём плюс Иити слишком тяжёлые, и флиттер не сможет набрать большую высоту. Но ничего лучше придумать невозможно. Шлюпка модифицирована и потребуется дни для её новой переделки, а у нас нет времени. Судя по солнцу, была уже вторая половина дня, когда мы были готовы отправляться. Я предложил подождать до утра. Но к моему удивлению, Закатанин и Иити были против. Оба они держались поближе к чаше и, похоже, знали, что нужно делать. Мы набились в маленький корабли, и Иити, словно так и должно быть, принял на себя управление, используя мои руки для действий. Мы поднялись на два моих роста над поверхностью. Затем резко повернули вправо, пересекли посадочное поле и углубились в узкий тоннель между башнями. Здания отрезали солнце, и темнота сгустилась. Я снова подумал, как могли здесь жить люди. Здания на разных уровнях соединяли воздушные переходы. Они образовали такую густую сеть, что отрезали почти весь свет на том уровне, где мы передвигались. Некоторые переходы обрушились, и обломки упали на нижние переходы или поверхность под ними. Мы включили фары и я максимально сбросил скорость, чтобы не столкнуться с одной из таких груд обломков. Но эти как будто был абсолютно уверен в направлении и посылал меня из одного полузаваленного прохода в другой. Сумрыки сгустились и превратились в настоящую ночь. Я все больше боялся, что мы заблудимся и не сможем отыскать путь назад, в сравнительную открытость порта. На этом уровне все одинаковое, повсюду упавшие сверху обломки и стены зданий, непрерываемые ни одним входом. И тут луч прожектора уловил движение. Оно было настолько стремительным, что я решил, будто это игра воображения, пока луч снова не упал на это существо. Загнанное в угол, оно перевернулось к нам, рыча вызывающе и, может быть, в страхе. Мне приходилось видеть много необычных живых существ на разных планетах. Так что отклонение от привычного для нас облика для меня не в новинку. Но в этом существе из мрака и развалин было нечто такое, что вызывало мгновенное отвращение. Будь мы на открытом месте, а в руке у меня лазер, Думаю, я убил бы эту тварь, не задумываясь и без сострадания. Но мы видели ее лишь на мгновение, прижатую к стене лучом света. Затем она исчезла и с такой быстротой, которая меня изумила. Передвигалась она на двух лапах, потом встала на четыре. И хуже всего то, что она походила на человека. Или на то, что столетия назад могло быть человеком. пока время не превратило ее в неразумное существо, заботящееся только о выживании. «Кажется, у города все-таки есть обитатели», — заметил Зильврич. «Этот тварь! Что это?» Я разделял отвращение, которое прозвучало в голосе риска. «Куда она делась?» «Поверни налево». На иите увиденное как будто совсем не повлияло. туда. Туда. Оказалось первым отверстием, которое я увидел в зданиях на уровне поверхности. Оно слишком правильное, чтобы быть трещиной или разрывом стены. Проход достаточно велик, чтобы пропустить флитер. Но у меня было неприятное подозрение, что именно в этом отверстии и исчезла тварь. Идти дальше означает оставить машину, и тогда мы рискуем оказаться во власти твари и её сородичей. но я повиновался указаниями Ити. Ввел машину в отверстие, и мы повисли за входом. Мы оказались в круглом помещении. Если в нем была какая-то обстановка, то давно исчезла. Возможно, ее остатки грудами лежали на полу. Пол покрыт тропами и в некоторых местах утоптан. А тропинки, их две, ведут прямо к еще одному темному отверстию прямо в полу, к колодцу. Я осторожно двинул флиттер, пока мы не повисли носом над углублением. Оказывается, можно спускаться в машине. Поступать так, не зная, что ждет нас внизу, к такой опасности я не готов. Но если у меня и были подобные страхи, и эти они нисколько не заботили. Он навис над чашей, в которой сверкал камень. «Вниз!» – последовал его приказ. «Теперь вниз!» Я бы отказался, но тут заговорил Закатанин. Это правда. Внизу, под нами, очень большая сила. И если мы будем продвигаться осторожно, без флиттера, я бы определённо отказался спускаться. Спуск же в машине создаёт некоторую относительную, конечно, безопасность. Всё равно мне спуск показался безумием. Я ожидал, что возразит риск, но, посмотрев на него, увидел, что он зачарованно смотрит на камень в чаше. Повиснув над отверстием, я начал спуск, успокаиваемый хотя бы тем, что мы находимся в машине. Я внимательно следил за стенами колодца и опускал флиттер как можно осторожнее. Каково первоначальное назначение этого отверстия, мы и не знали. Но очевидно, им пользовались и в более поздние времена, потому что на стенах видны были наплавленные или вколоченные опоры для рук и ног, очень примитивная лестница. И для её сооружения использовались обломки каких-то более сложных сооружений. Работа очень плохая. Качество гораздо ниже того, какое видно в зданиях города. Словно выполняла эту работу какая-то примитивная раса. Мы проходили этаж за этажом, проплывая мимо чёрных отверстий в стенах колодца, похожие на ось колеса, спицы которого расходятся во все стороны и размещены на равных расстояниях друг от друга. И хотя лестница подходила к некоторым из этих отверстий, она продолжала спускаться, как путеводная тропа в обширном лабиринте нор. Я следил за отверстиями, к которым подходила лестница, но не видел никаких признаков жизни. А луч нашего прожектора не мог проникнуть слишком далеко. Все вниз и вниз. Шесть уровней, восемь, десять, двенадцать, двадцать. Стены колодца не сужались. Но все труднее становилось удерживать машину в таком медленном спуске. И лестница все еще ведет вниз. Пятьдесят уровней. «Скоро! Уже скоро!» Мы с Лиити были возбужденными, никогда раньше в них не было столько чувств. Я посмотрел на приборы. Мы в нескольких милях под поверхностью. Я еще уменьшил скорость и ждал. Легкий толчок, и мы сели. Теперь перед нами чуть влево открывался только один туннель, и он слишком узок для флиттера. Следовать дальше можно было только пешком. А у меня не было желания оставлять пусть хрупкую безопасность флитера. И моё благоразумие оказалось оправданным. У входа в тоннель мы заметили движение, хотя я обратил внимание, что примитивная лестница кончилась четырьмя этажами выше нашего нынешнего положения. В луче нашего прожектора показалась машина, таких я никогда не видел, но труба, лежащая на сгибе, достаточно напоминала оружие, чтобы понять, Встреча с этой машиной ничего хорошего чужакам не сулит. Но когда я протянул руку к кнопке подъёма, одновременно заговорили и Иити, и Зильврич. Мутант мысленно закатан в слух. Не нужно. Не нужно. Они с ума сошли. Нужно уйти за пределы действия этой штуки, прежде чем она выстрелит. Смотри, Это Зильврич. И эти смотрел на камень в чаше. Я посмотрел, ожидая увидеть вылетающую из трубы зловещую смерть, но не увидел ничего. Вообще ничего. Где экстрасенсорное впечатление? ответил Зильврич. Известно, что многое: деревья, вода, камни, другие объекты. Может много лет сохранять зрительные впечатления и создавать его при соответствующем настрое сознания воспринимающего. Строители зданий знали этот принцип и использовали его. Или то, что мы увидели, могло быть отражением событий прошлого. Эти события вызвали такие сильные чувства, Что впечатление было активировано нами. Мы идём туда. Иити не стал ничего объяснять. Он выставил чашу вперёд, используя её как указатель пути. Путь вёл вниз по тёмному проходу, и нам пришлось подчиниться. Иначе они с закатами нам пошли бы одни. К тому же гордость не позволяла мне оставаться. Мы были единым целым, противостоящим неведомым опасностям, и я отдал риску один из самострелов. Вооруженные таким образом, мы двинулись вперед. Идти ехал у меня на плече, и его тяжесть создавала проблему. Зельврич и риск шли за нами. Я взял из снаряжения флиттера фонарик, но он нам вскоре оказался не нужен. Свет давала чаша. В этом освещении видна была ровная стена без каких-либо повреждений. Мы словно шли по большой трубе. Расстояние в тёмных подземельях относительное. Мне показалось, что опасным станет недостаток воздуха. Но, видимо, вентиляционная система, подававшая воздух в эти глубины, продолжала действовать. Наконец мы добрались до конца туннеля и вышли из него. Но не в шахту или новый туннель, как я ожидал, А в помещении, заполненное аппаратурой, оборудованием. Частично всё это было прикреплено к полу. Другая часть стояла на столах или длинных стеллажах. В середине всего этого разнообразия горел яркий свет, и Ити сразу направился к нему. На столе возвышался конический предмет примерно с меня высотой. Сквозь отверстие в нём видны были полочки внутри. А на полках, подносах с десяток камней при течь, светившихся всё ярче по мере того, как мы подносили к их контейнеру свой камень и чашу. Рядом с конусом на столе стояла ещё одна полочка из подносов, а в ней с десяток камней, но на этот раз грубых и необработанных. Они были черны, как куски угля, но не казались истощёнными или лишёнными жизни. как те, что мы обнаружили в брошенном корабле при первом проявлении силы камня. Эти с моего плеча спрыгнул на стол, поставил чашу и попытался через отверстие добраться до камня внутри. Но тут кое-что всплыло у меня в памяти. Есть много способов обмана, известных опытным торговцам камнями. Камни можно заставить изменить цвет, даже скрыть недостатки. Высокая температура превратит аметист в золотой топаз. Искусно применённая комбинация температуры и химических веществ может из бледно-розового равана сделать несравненный алый стоун. Я взял один из чёрных камней из подноса и достал свою ювелирную линзу. У меня не было способа проверить камень, который я держал, но во мне нарастало убеждение, что это и есть матрица. Подлинный камень при течь. Это не природные камни, они искусственно изготовлены, и это логично объясняет их способность усиливать энергию. Предмет, который я держал, несомненно необычен. Поверхность его бархатистая на взгляд, но не на ощупь. Он изготовлен в виде стручка. Я перевёл дыхание. Воспоминания о проделали со мной странные вещи. Это должно быть какой-то обман зрения. Когда-то я нашёл камни или то, что походило на камни, в ручье. На взгляд, но не на ощупь, у них была бархатистая, почти пушистая поверхность. Один из этих камней схватила корабельная кошка, стала его лизать, проглотила и родила и эти. Эти камни не круглые, они продолговатые. похожие на стручки, но и их поверхность. Держа такой камень в руке, я посмотрел на Иити. Он нашел замок у одного из отверстий конуса, открыл его и вытаскивал поднос с уже готовыми камнями. Затем, к моему изумлению, когда поднос с камнями был снят со стола, конус ожил, на его внешней поверхности загорелись огни. Не раздумывая, И даже почти поневоле, вопреки гложущим меня подозрениям, я вставил второй поднос, оставив в руке только один камень. Отверстие захлопнулось само по себе, едва не защемив мои пальцы, и внутри загорелся ослепительный свет. Я получил ответ. Эта штука делает камни Зильврич взял камень с первого подноса и сравнил с тем, что е держал в руке. Да, думаю, ты прав. Не думаю, чтобы это. Он указал на чёрный кусок. Природная руда или матрица? Он повернул справа налево свою перевязанную голову, разглядывая помещение. Из конуса вырывался яркий свет. Я уверен, это была лаборатория. Что означает? Заметил риск. Это последние камни, которые мы увидим. Если они не оставили записи, как Неожиданно послышался пронизывающий сознание ужасный резкий крик. Я бросил один взгляд на конус, схватил Ити, оттолкнул зельвряча и выкрикнул предупреждение. И тут из конуса фонтаном вырвалось пламя, устремилось вверх. Держая эти, я упал на пол. Зильврич оказался подо мной. Затем огонь погас. Наступила полная темнота. Я ощупью поискал фонарик на поясе, потому что снова не мог понять, то ли я слеп, то ли здесь просто нет света. Но когда нажал кнопку, фонарик загорелся. Я нацелил его луч на стол. Вернее, на то место, где стоял стол. Теперь здесь ничего не было. Совсем ничего, только расходящееся от нас веерообразно пустое пространство. Словно сила проделала для себя тропу, но не к нам, а от нас. И только одна вещь оставалась внешне нетронутой, как будто ни подвластной времени и разрушению. Это была чаша с картой Иити издал звук, что происходило с ним крайне редко. Он вырвался из моих рук и побежал к чаше, но не добежал до неё, остановился. А я снова выкрикнул предупреждение, выкрикнул ещё громче, потому что во мне страх смешивался с благоговением. В свете фонарика тело Иити замерцало. Он встал на ноги, как животное, которое тащит за шейник или поводок. Его лапы руки замелькали в воздухе. Он болезненно крикнул, но не послал мысль, будто стал всего лишь животным. С прямой спиной, вытянувшись на ногах, он задвигался рывками, напряжённо в каком-то болезненном танце, двигался по кругу, центром которого была чаша. Пена выступала у него на губах. Глаза дико выкатились, а тело сверкало всё сильнее. пока не превратилось в столб мерцающего тумана. Этот столб становился всё выше и больше. Атомы, составлявшие полукошачье тело Иити, как будто разлетелись, и он буквально превращался в ничто. Туман вместо того, чтобы рассеиваться, начал снова конденсироваться, но столб не уменьшался в размерах. Он приобретал другую форму. Ни я, ни Зильврич, ни Риск не могли пошевелиться. Фонарик выпал у меня из руки, но случайно упал так, что его луч по-прежнему был направлен в сторону Иити. Вернее того, что раньше было Иити, и на чашу. Темнее, плотнее, прочнее становилась колонна. Иити был размером чуть больше своей матери, корабельной кошки. Но это дёргавшееся существо в которое превращался стол с меня ростом. Вот оно перестало расти. Лихорадочные круги вокруг чаши становились всё медленней и наконец прекратились. Я по-прежнему в изумлении не мог пошевелиться. Я видел, как Иити приобретал три разных иллюзорных облика. Он становился пуххой, змеёй на лайлстейне и волосатым человекаподобным, когда мы с ним были на Вейстере. Но я был уверен, что эта последняя перемена произошла не по его воле. Гуманоид и стройное, но гибкое тело с длинными красивыми ногами, тонкой талией. И над ней он, нет, она, она стояла неподвижно, глядя на свои вытянутые руки с мягкой кожей золотистого цвета, опустила голову, разглядывая свое тело. провела по нему вниз и вверх руками, может быть, заверяя себя, что теперь она именно такая. Зильврик произнёс одно единственное слово: "Лор". Голова Ити повернулась. Она большими глазами посмотрела на Закатанина. Глаза тоже золотые, но свет более глубокий, чем у кожи. Развела длинные волосы, словно плащом покрывающие всё тело. Потом наклонилась и подняла чашу. Держав её на ладони руки, пошла к нам в луче фонарика, словно стараясь произвести на нас впечатление своей изменённой внешностью. "Луар", повторила она это слово. "Нет, Талан". Она помолчала, глядя не на нас, а куда-то в пространство, словно видела то, чего мы не можем увидеть. "Да, Луар, мы знали". Какое-то время жили здесь, седостопочтенный. Так что наши следы здесь остались. Но это не наша родина. Мы искали, мы рождающиеся вновь. Талан. Да. А до этого ещё много-много других. Она протянула чашу, повернув её так, чтобы мы могли видеть карту. Камень при течной ней был мёртв, а второй камень вообще исчез. Сокровище, которое мы искали, здесь теперь исчезло. Если только ваши мудрецы и достопочтенные не смогут разгадать древние загадки. «Из-за тебя, Джерн!» Я содрогнулся, и неожиданный удар по руке отбросил меня к обломкам оборудования. Я вцепился в них, чтобы не упасть на пол. И эти гибким стремительным движениям, характерным для него... для неё... В кошачьем облике подхватила фонарик, направила его на Риска, который собирался еще раз выстрелить из самострела, и издала отчетливый свист. Риск задергался, как будто под лучом мощного лазера, раскрыл рот, но крик получился беззвучным, и из-за его обессилевших рук выпало оружие. «Довольно!» Зильврич, двигаясь с достоинством, характерным для его расы, поднял лук. Свист оборвался на середине, и риск стоял, поворачивая голову из стороны в сторону, словно сопротивлялся, пытался отбросить оцепенение. Я осторожно пощупал себя. Свет по-прежнему был направлен на Риска, который качался и только усилием воли держался на ногах. И не нашёл никаких ран или порезов, хотя тело болело. Я решил, что Риск промахнулся. Стрела лишь чуть задела меня, вызвав ушиб. Довольно, повторил Закатанин. Он положил руку на плечо пилота и подержал его, словно они товарищи по оружию. Сокровище, самое ценное сокровище по-прежнему здесь. Вернее, он внимательно посмотрел на Ити. Теперь оной части нас. Ты получила то, что давно искала, пришедшая из глубины времени. Не лишай других меньшей награды. Она повернула чашу в руке, и губы её изогнулись в улыбке. Конечно, достопочтенный. В этот час я никому не желаю вреда. Как ты справедливо указал, Я своей цели достигла, и знание поистине сокровище. Больше никаких камней, произнёс я вслух, сам не зная почему. Никаких неприятностей. Без них нам будет лучше. Риск поднял голову, улыгая на свету. Посмотрел туда, где опираясь стоял я. Но, думаю, на самом деле он меня не видел. Действительно довольна, резко сказала и ити. доста почтенный прав мы нашли мир полный сокровищ и он и его соплеменники лучше всего приспособлены для изучения этих сокровищ разве не так так у меня не было никаких сомнений голова риска снова шевельнулась но не в отрицательном жесте он скорее хотел прояснить свои мысли ко мне припло произнёс он Это была наживка ко множеству ловушек, ответил я. Ты хочешь, чтобы гильдия патруль Вейстер вечно шли по твоим следам? Он поднял руку, протёр ею лицо, а потом посмотрел на Зильвриа, старательно отводя взгляд от Иити, как будто только закатанный мог сказать ему правду. Здесь по-прежнему есть сокровища. Вопрос прозвучал как-то по-детски. как будто неожиданное нападение Иити избавило пилота от многих лет подозрений и осторожности. «Больше, чем можно себе представить», — успокаивающе ответил Зильврич. «Но меня сокровища больше не интересовали. Я наблюдал за Иити. Мы были компаньонами, как мутанты и торговец с драгоценными камнями. Но что будет сейчас?» Не слова, а прикосновение мысли, быстрый ответ на мои хаотические размышления. Я говорила тебе однажды, Мёрдок Джерн, что в нас есть нечто такое, что заставляет полагаться друг на друга. Мне вначале нужно было тело, а тебе — те жалкие способности, которым это тело обладало. Мы и теперь зависим друг от друга, хоть я и обрела тело, лучше отвечающее моим целям. Я вспоминаю, что это тело хорошо служило моей расе тысячи лет назад. Но я из-за этого не объявляю наше партнёрство оконченным. А ты? Она двинулась вперёд, отбросив чашу и фонарик, как будто они ей больше не нужны, и прикоснулась ко мне, легко, ласково к обольной руке. Много раз я испытывал раздражение из-за превосходства Иити, пытался разорвать его Её нелегко привыкнуть к такой перемене. Власть надо мной, разорвать ту сеть, которую соткал с откалами между нами и ей, после того как родилась на моей койке на корабле вольных торговцев. От её прикосновения боль стихла, и я знал, что к лучшему или к худшему, но не могу отказаться от судьбы, которую она мне принесла. И когда принял это решение, Всё остальное встало на место. Хочешь выйти из игры? Её мысль показалась мне еле слышным шёпотом. Нет, уверенно ответил я, искренне всем своим существом.